«А!» — вскрикнул Джейк, когда жесткие ладони с силой ударили его в спину, выпихивая с тротуара на мостовую, выталкивая на проезжую часть, выталкивая из жизни. Но только у него воображении. Тем не менее Джейк накренился вперед, отчаянно размахивая руками, испуганно округлив разинутый рот. Паренек Со стереомагнитофоном крепко схватил Джейка повыше локтя и оттащил назад. — Ты, Орелик, давай не зевай, — сказал он, — тут такое движение, что ахнуть не успеешь, расшибет в котлету. Кадиллак проплыл мимо. Джейк мельком увидел за ветровым стеклом толстяка в синей шляпе, и машина исчезла. Вот тогда это и произошло. Именно тогда Джейк словно бы по посередке и стал двумя мальчиками один умирал на мостовой другой стоял на углу потрясенный в немом изумлении глядя как стойте снова меняется на идите и толпа устремляется через дорогу как ни в чем не бывало впрочем и в самом деле не бывало живой возрадовалась половина джейка повизгивая от облегчения — Мертвый! — завопила в ответ другая половина. — Я, мертвый, лежу на мостовой. Все столпились вокруг, а человек в черном, который меня толкнул, говорит. — Я священник, позвольте пройти. На Джейка, превращая мысли в парусящий парашютный шелк, волнами накатывала дурнота. Мальчик заметил приближающуюся толстуху. Когда она поравнялась с ним, он заглянул к ней в сумку. Оттуда, как он и ожидал. Поверх края красного полотенца на него взглянули ярко-синие кукольные глаза. Следующую секунду перед Джейком уже никого не было, женщина ушла. Латочник вместо того, чтобы голосить «Ах ты, Господи, насмерть!», продолжал готовиться к рабочему дню, насвистывая песню Донны Саммер, которую только что играл магнитофон паренька Чекану. Джейк обернулся, лихорадочно отыскивая мнимого священника. Того нигде не было. Джейк застонал. — Очнись! Ты чего? Он не знал. Он знал только, что в эту минуту должен лежать на мостовой, прощаясь с жизнью под истошные вопли толстухи, пока мужчину в серебристо-сером по гарусном костюме рвет, а человек в черном проталкивается сквозь собирающуюся толпу. Именно это, кажется, и происходило в одном из уголков его сознания. Противная слабость вернулась. Джейк вдруг бросил мешочек с завтраком на землю и, что было силы, хлестнул себя по лицу. Незнакомая женщина, спешившая на службу, подозрительно всмотрелась у него. Джек не обратил на нее внимания. Бросив завтрак, На тротуаре он, очертя голову, кинулся через улицу, безразличный, ко вновь замигавшему алому «стойте». Отныне это утратило важность. Смерть подступила к нему и прошла мимо, даже не глянув. Все должно было произойти иначе, — подсказывала Джейку некое глубинное чутье, — но не произошло. Может быть, теперь он будет жить вечно? От этой мысли Джейку опять захотелось ликующе захохотать. Шесть. К тому времени, как он добрался до школы, в голове у него немного прояснилось, и за работу взялся рассудок. Трезвое начало старалось убедить Джейка, что причин для беспокойства нет. Ей же ей никаких, возможно, действительно имело место нечто немного необычное, это такое психическое озарение. И Джейк На миг заглянул в будущее в один из его возможных вариантов. Ну и что? Что особенного? Собственная идея была вполне современной, даже модной, в духе тех странных газет, какие продаются в универсамах, излюбленного чтива Греты Шоу, за которое она бралась, лишь убедившись, что матери Джейка поблизости нет. Газет вроде National Inquirer. И Inside View. Только, конечно, в газетных публикациях психические озарения всегда играли роль упреждающих ядерных ударов. Женщина увидела во сне авиакатастрофу и перезаказала билеты. Парню приснилось, будто его брата держит пленником, на китайской фабрике, выпускающей печенье гаданье, китайское печенье, в котором запечена бумажка с предсказанием судьбы. И оказалось, что это правда. Так стоило ли обращать внимание на психическое озарение, суть которого — знать, что по радио сейчас зазвучит песня в исполнении кис, в сумке у толстой тетки лежит кукла, завернутая в красное полотенце, а латошник, торгующий предцелями, выпьет юху из бутылки, не из банки? «Забудь», — посоветовал себе Джейк, — «проехали». Отличная мысль, но к третьему уроку он понял «нет» не проехали, все только начинается. Шел урок алгебры, глядя, как мистер Кнопф решает на доске простые уравнения, Джейк с разгорающимся ужасом понял, что в его сознании, звено за звеном, поднимается к поверхности совершенно новая цепочка воспоминаний. Словно на глазах у мальчика с дна мутного озера медленно всплывали невед... неведомые диковинные предметы. Я в каком-то Незнакомом месте, — подумал он, — то есть пока незнакомом. А если бы Кадиллак меня сбил, она уже было бы мне знакома. Это постоялый двор. Но та часть меня, которая попала сюда, еще не знает этого. Она знает только, что она где-то в пустыне, и что здесь нет ни души. Я плакал, потому что боюсь. Боюсь, что это может быть ад. К трем часам, явившись в Кегельбан, подземелье Джейк, Уже знал, что нашел в конюшне колонку и напился. Вода была очень холодной, с сильным минеральным привкусом. Вскоре он зайдет в дом, и в комнате, которая когда-то служила кухней, найдет скромный запас сушеной говядины. Джейк знал это так же твердо, как то, что лоточник выберет юху в бутылке, и что у куклы, выглядывающей из фирменного пакета универмага, Блумингдейл «синие глаза». Будто обрел способность вспоминать будущее. Подземелье он сбил только два ряда. Первый — девяносто шесть, второй — восемьдесят семь. Когда Джейк возвращал шары, Тимми за стойкой заглянул в его листок и покачал головой. — Что-то ты сегодня не в лучшей форме, чемпион, — заметил он. — Не то слово, — ответил Джейк. Тимми пригляделся повнимательнее. — С тобой все в порядке, больно ты бледный. По-моему, я приболел, видимо, подхватил грипп. Это было очень похоже на правду. Какая-то болезнь, безусловно, настигла Джейка. — Иди домой, ложись в кровать, — посоветовал Тимми. Пей, пей, пей. неразбавленная, Джин, водку и тому подобное. Джейк покорно улыбнулся. — Пожалуй, я так и сделаю. Он медленно шел домой. Вокруг расстелался Нью-Йорк. Нью-Йорк, да нельзя соблазнительный в этот ранний вечерний час серенада улиц, где на каждом углу по музыканту деревья в цвету, приветливые веселые лица. Все это Джейк видел, но за привычным городским пейзажем его глазам открывался второй план. Вот он, Джейк Чемберс, испуганно прячется в полутемной кухне, покуда человек в черном, ощерившись, как пес, пьет из колонки на конюшне, вот он всхлипывает от облегчения, ибо этот человек или существо ушел, не обнаружив его. Вот засыпает крепким сном под неприятно лиловым закатным небом пустыни с проступающей на нем ледяной крошкой звезд. Открыв своим ключом дверь, занимающую два этажа квартиру Джейк, по привычке, Есть ему не хотелось. Пошел на кухню взять чего-нибудь пожевать. По пути к холодильнику ему на глаза случайно попалась дверь кладовки, и он остановился. Он вдруг понял, что постоялый двор и весь чужой и странный мир, частью которого он теперь был, находится за этой дверью. Нужно лишь толкнуть ее, шагнуть за порог. И воссоединиться с тем Джейком, который там уже существует, странной раздвоенности его «я» придет конец, голоса, ведущие бесконечный спор о том, умер он или не умер, сегодня в 8.25 утра, смолкнут.